Часть Естественно, что хриплый голос прошептал «Они уже на пути. Ты можешь присмотреться к группе после того, как избавишься от Бога. Нет смысла сейчас волноваться за них. Ты знаешь, иногда ты действительно…» В ответ на это глаз выше неожиданно сказал «Очень интересно». Все посмотрели на потолок. В какой-то момент он стал самой тьмой. Раньше он был не более 15 футов в высоту, сейчас они осознали, что тьма простиралась в бесконечность. «Бог пришел, верно?» Спросил Бьерк, не твёрдо держась на ногах. «Молодец. У тебя есть та же власть, что и у сразившего меня. Я сдержу данное тебе слово, так как я бог. В настоящее время я на крыше моего убежища. Приходите сюда. Независимо от того, победишь ты или проиграешь, я перенесу людей туда, куда они пожелают. Впрочем, это тяжелый путь. Ты обещал сразиться со мной», — сказал охотник. Отправь их прямо сейчас. «Ты уверен, что это то, что ты хочешь? Пока тебя нет с ними, два оставшихся ассасина могут напасть сюда. Видишь ли, они знают, что люди поддерживают тебя». «Ты разболтал им, верно?» Сказал хриплый голос. Казалось, что-то, что скрывается на потолке, определенно смеется, хотя не издало ни звука. «Я буду ждать. Неважно, придешь ли ты один или приведешь с собой товарищей». Вновь показался пепельный серый потолок, Черные прожилки словно паутинка покрывали его. Он растрескался. «Уходите!» Как только Ди сказал это, посыпались куски бетона. Мария укоризненно посмотрела на вход в эвакуационное помещение, пока пол ещё трясся, а затем повернулась лицом к группе. «Наша еда и медикаменты все еще там. Думаю, теперь у нас нет другого выбора, кроме как уйти». «На крышу, да? Кажется, близко. но я думаю, это займет какое-то время», сказал Увейцман, вздохнув. «Мария позаботится о мальчике, Джен займётся миссис Толл!» «Ты, должна быть, шутишь? Позаботься о ней сам!» Огрызнулся Джен, показывая зубы. «Ты вёл себя довольно тихо ещё пару минут назад! Почему же вдруг стал таким жёстким?» «Ты уверен, что ты не один из тех, кого завербовал старик?» «Снова?» – взрычал Вейцман, и его рука потянулась к пистолету на бедре. Не желая оставаться в долгу, Джен достал свой палаш. Берг цокнул языком от отвращения, но прежде чем он смог встать между ними, Мария вышла вперед. Даже быстрее ее был слабый голос, сказавший «Пожалуйста, подождите!» Прислонившись к каменной стене, миссис Тоу переводила взгляд с одного мужчины на другого. Злоба стёрлась с их лиц. «Вам не нужно беспокоиться обо мне. Я останусь. Не глупите, мам. Мы идем все вместе!» Сказала Мария, подходя к пожилой женщине, чтобы подставить ей плечо. Покачив головой, миссис Тоу сказала, «У тебя действительно доброе сердце, верно? Если честно, сначала я смотрела на тебя свысока. А работа в салоне, из всех вариантов. Но ты была ко мне добрее, чем мой собственный муж за 50 лет. Я не рассчитываю, что ты поверишь мне, но я просто хочу сказать, что я действительно...» Мария притянула к себе седую голову женщины, говоря, Все нормально, я знаю. И сейчас нет такого пути в мире, на котором мы бы оставили вас позади». Мы заберем вас с собой, так или иначе. Вы можете стоять? Да, я так думаю, ответила миссис Стоу, кивая. Слезы капали с ее закрытых глаз. Очевидно, на самом деле она не хотела оставаться в таком ужасном месте. Сможете идти? Да, по крайней мере, немного. Тогда с вами все будет хорошо. Ладно, я позабочусь о миссис Стоу. Ни у кого с этим нет проблем, верно? Нет, все должно быть хорошо, ответил Берг. Поступай, как хочешь, меня это не заботит. Заявил Джен, я решил пойти в своей дорогой отлично от вашей люди. О, и что же это за дорога такая? поинтересовался Вейцман. Это тайна. Будь я проклят, если вы, люди потащитесь по пятам за мной. В любом случае, я иду один. Хочешь сказать что-нибудь об этом, мистер Ди? Бандит закрыл рот и наблюдал, как фигура в черном медленно подходит к нему. Какого черта? У тебя проблема? Мы не можем быть уверены, что у тебя нет силы Бога. А уничтожение Бога моя работа. Секунды спустя Джен уже был в 20 футах дальше по коридору. Все были поражены такой нечеловеческой скоростью. «Как я и думал!» — сказал хриплый голос. Глаза Джены источали кровавый свет, и острые клыки были видны в его открытом рте. «Ты чертовски прав. Благодаря заключенному и старику я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Все в сволочи, относились ко мне как к какому-то козку дерьма. Я собирался идти за вами и уничтожить по одному, осушая до последней капли крови» но теперь вы раскрыли меня, и у меня нет выбора. Мне придется избавиться от нескольких из вас прямо здесь и сейчас. Думаешь, ты сможешь?» Забавляясь, спросил хриплый голос. А, просто смотрите на меня!» Раскрутив свой полож, бандит ударил им. Его тело скользнуло вперед, или точнее, его тело осталось там, где и было, но бледная копия Джина скользила от него, словно призрак. Хотя клинок Ди прошел сквозь его тело, двойник не остановился, ударив палашом в левое плечо Ди. Удар был парирован, палаш, который должен был быть остановлен, прошел сквозь клинок охотника и погрузился в основание шеи Ди. Хотя не пролилось ни капли крови, Ди упал на одно колено. Новый Джен злобно оскалился. Ди пронесся прямо через него. Его клинок блеснул у настоящего тела Джана, стоящего позади призрачного. Издав душераздирающий крик, Новый Джен пролетел через воздух со всё еще поднятой рукой и затем исчез. Рассечённый от макушки головы до промежности настоящий Джен упал, распавшись на две части секунды позже. Ди убрал свой меч. Остальная часть группы смотрела на него пустыми глазами. Гораздо больше, чем клыки, показанные Дженом, их напугала техника владения мечом Ди. Однако Ди снова опустился на одно колено. «Что случилось?» — одновременно спросили Мария и Бьерк. Иллюзия нанесла эту рану, но боль кажется весьма настоящей. «Невероятно!» Словно отвечая на восклицание Марии, Ди снова поднялся. «Кто-нибудь еще хочет остаться?» «Не смеши нас!» – сказал Вейцман. Его лицо было бледным, когда он пожимал плечами. «Ладно, значит идем вдвое. сказала Мария пожилой женщине и мальчику. Оба поднялись. Поскольку лифт больше не работал, у группы не было иного выхода, кроме как идти по лестнице, после двух пролетов старуха выбилась из сил. «Я знала это. Я не смогу сделать этого!» «Пожалуйста, оставьте меня!» Игнорируя слабые печальные мольбы пожилой женщины, Мария отпустила руку тоту и подставила спину Миссис Тау. Все нормально. Если вы выдохлись после двух этажей, не было никаких шансов, что вы пройдёте самостоятельно весь путь. Прекрасно, что вы сами зашли так далеко. Но я...» Печальный взгляд пожилой женщины уловил фигуру в черном. Черные руки обвились вокруг ее тонкой талии. Легко подняли старушку и подбросили ее в воздух, чтобы поместить на спину Ди. Не только Мария, но и оставшиеся трое застыли в оцепенении, глядя, как Ди молча поднимается по лестнице с ошеломленной пожилой женщиной на спине. Повернувшись, кто-то Мария спросила его. «Ты можешь идти?» «Уверен», — ответил мальчик. «Будь что будет, тот парень защитит нас. Но нельзя полагаться, что другие сделаются за тебя. Единственный, кто может рассчитывать на то, что он протянет руку помощи», — продолжила Мария, понизив голос. «Это та пожилая леди, понимаешь?» Мальчик кивнул. «Хорошо, тогда идём». «Конечно». Двое стали подниматься по лестнице, они даже не делали попыток оглянуться на пару позади. Обменявшись недовольными взглядами, мужчины стали подниматься секундой позже. Когда они достигли третьего этажа, что-то белое начало обвиваться вокруг ног Ди. «Туман», — пробормотала Мария позади него. «Он покрывал весь этаж». «Будьте осторожны». Коротко сказал Ди. Любое замечание этого молодого человека, даже столь скупое, служило сигналом тревоги. Они прекрасно знали, что непогодное явление породило туман. «Мария», — позвал Ди. «А, да». «Лови». Теперь не более чем просто тень, Ди пришел в движение, и миссис Тоу пролетела по воздуху. Это был безумный способ передачи кого-либо. Едва успев поймать, Мария закружилась от скорости старухи. «Вниз». Повернувшись назад в направлении, указанном Ди, женщина увидела поднимающийся туман. «Это бесполезно, Ди! Туманы внизу тоже!» — крикнула Мария облаку, окутавшему Ди, но потом вздохнулась. Туман окрасился багровом. «Ди!» — закричала она, но Вейцман схватил ее за руку. «Эй, нам нужно идти вверх!» «Нет, Ди в тумане! Помоги ему!» «Поднимайтесь!» — сказал Берг, хлопнув Марию по плечу. «Предоставьте Ди мне!» Мария увидела, как Вейтсман достает свой автоматизированный пистолет. Недоверие разлилось по её лицу. Когда офицер высоко скинул свое оружие, Бьерк среагировал на намерение убивать. Воин использовал левую руку, чтобы остановить бочонок, указывающий на него. Его потрясающий удар мог сравниться с силой с отбойным молотком. Все еще в той позе, в которой он остановил бочонок, Бьерк упал на колени, тощий государственный служащий свалил воина. И, легко толкнув его в бок... Вейцман отбросил Бьерка в холл. «Ты, ты! идем со мной! Все трое!» Рассмеялся Вейцман. Пара клыков угрожающе показалась из-под его ярко-олых губ.